Глава 9. Меж двух огней. Они стояли друг напротив друга посреди руин, оставшихся от части дворца первого факультета. Легендарный белый дракон и глава целой золотой школы. Это место, некогда считавшееся одним из красивейших в городе, в момент превратилось в полуразрушенный пустырь. Где-то неподалёку ощущалась попытка проведения ритуала вызова, но, похоже, без особого толку. Магическая энергия из-за вторжения сейчас находилась в таком хаосе, что сделать это не смогли бы и десяток повелителей. Временная передышка подходила к концу. После обмена несколькими сокрушительными ударами ярость белого дракона чуть поутихла, и ей на смену пришло обычное раздражение. Он хорошо ощущал, как его время стремительно уходит. Очень скоро золотые должны были начать приходить в себя — И когда им удастся это сделать, выполнить поставленные задачи Рейда станет значительно сложнее. Каждую минуту клан терял по несколько человек убитыми и ранеными, и драконам становилось всё сложнее контролировать территорию города и школы. Мак посмотрел вперёд, туда, где застыла фигура его противника. Глава золотой школы стоял недвижно, в нескольких десятках метров и настороженно наблюдал за каждым движением своего противника. Его белые одежды в нескольких местах обгорели, а сам он выглядел утомлённым. Что ни говори, Абелый дракон не зря считался одним из сильнейших магов Серебряного мира. Внешне сейчас он совершенно не казался утомлённым и выглядел всё так же опасно, как это было, когда глава впервые увидел его. Где-то вдали раздался очередной оглушительный взрыв. С горе по всему ещё один столб защиты рухнул на город, погребая под собой тысячи невинных. Глава школы с большим трудом подавил в глубине души свой гнев. Последние несколько дней всё складывалось против него. Он упустил мальчишку с радословной хранителя трибунала, который пришёл прямо ему в руки. Его сестра, выступившая в качестве приманки, начала задаваться странными вопросами, и её наставники направили в зал контроля духа. И сейчас, когда новая ловушка была подготовлена со всей тщательностью, вплоть до использования всех доступных в школе иерархий реальности, происходит это нападение. Камень. Между тем раздражённый голос белого дракона разлетелся по пустырю. Или ты прямо сейчас рассказываешь мне всё, что тебе известно о камне, в том числе и откуда он появился у императора, или я превращаю твой город в руины? Глава школы мысленно хмыкнул. Он уже давно пожалел о своём соглашении с императором и сейчас лишь укрепился в этом. Это совершенно точно была самая большая ошибка. Не хочешь говорить? Белый дракон истолковал его молчание по-своему. Тогда ты сам виноват. Я уничтожу твой город, сравнивая его с землёй, нанайду этот камень. Магическая энергия вспыхнула ярким заревом. Духовный клинок в руках белого дракона загорелся зелёным пламенем, распространяя вокруг себя неудержимую едкую ауру. В этот момент глава школы сделал едва уловимое движение рукой, И на том месте, где он буквально мгновение назад стоял, вспыхнули сотни звёздочек, разлетевшихся в разные стороны из-за небольшого порыва ветра. "Вот же трус", выругался белый дракон, погася магическую силу и возвращая духовный клинок обратно в пространство вне времени. Он не сумел почувствовать создание этого заклинания. Значит, ублюдок использовал какой-то артефакт или заранее подготовился к своему побегу. Глава. Мы нашли вход в обширный подземный комплекс. В этот момент за его спиной появилась женщина с фамильным духом в виде змеи, сотканная из воздуха. Первая и третья штурмовые группы уже спустились туда и докладывают о высокой концентрации противника. Согласно моим предположениям, этот комплекс был построен на основе технологий Оранжевого мира или его выходцами. Нам удалось занять центральную часть школы, а также прилегающие к ней два района. Однако долгое время удерживать мы их не сможем, появились первые признаки организованного сопротивления. Золотые оправились от нашего удара и сейчас собирают кулак, чтобы ответить нам со всей мощью. Я с уверенностью могу сказать, что в текущей ситуации мы не сможем удерживать наши позиции. Глава, вам не удалось сразить предводителя школы. Онблюдок использовал какую-то заготовку и ушёл. Правда, уверен недалеко, пояснил Белый дракон, обдумывая ситуацию, которую ему описали. В любом случае, он совершенно точно не бросит город и свою школу. Пусть Дзюновьев выпускает своих зверей. Это должно отвлечь золотых и выиграет нам время. Я взяла на себя смелость и уже распределилась, глава, ответила женщина, склонив в качестве извинения голову. Хорошо. Пусть четвёртый старейшина принимает командование силами прикрытия, а ты веди меня ко входу в этот комплекс. И передай Зинух его, чтобы присоединился к нам со своим оборудованием. Уверен, и камни тут парень должны находиться там. Мальчишку никак нельзя упустить. Если мои предположения верны, внутри него может находиться тот, кто способен без труда сокрушить императора и всю его силу. Да, глава, кивнула женщина, делая едва уловимый знак и посылая своего змея исполнять поручение. Кстати, Э, где сейчас клин у клана?" вдруг спросил дракон. Как я поняла, он одним из первых нашёл вход в комплекс и без размышлений ворвался туда, уничтожая всех, кто пытался встать у него на пути. Сейчас он сражается с кем-то сильным в глубинах комплекса. Одна из штурмгрупп как раз направилась к нему в качестве помощи. "Помощь?" хмыкнул белый дракон в ответ. "Надеюсь, у них хватит ума не вмешиваться в его бой". Конечно, глава Все знакомы с повадками клинка клана? «Пробуждаются?» Я даже переспросил Белого Тигра, не сразу поняв, о чем он говорит, но уже через секунду добавил. «Проклятье! Надо забирать Алису и уходить!» «Забирать? И как ты собрался это сделать?» Тигр кивнул в сторону поворота коридора, из-за которого раздавались звуки сражения и вылетали в сполохе удушливого жара. А ещё мне хорошо слышался смех старика, раздавшийся с той стороны. Есть одна идея. Осторожно выглянув из коридора и посмотрев вперёд, в сторону, где в смертельном танце сошлись двое — медиум и воин. Пока эффект от четвёртого и третьего движений не развеялся, я обязан попробовать вмешаться ещё раз. Очевидно, Алиса не справляется. «Носитель, не забывайте, что ваша сестра не станет покорно следовать за вами». Она уже атаковала вас, когда представилась такая возможность. Будьте внимательны. Тут же вмешался в мои мысли седьмой. Обязательно. К тому же, как я уже сказал, сюда приближаются несколько сильных людей, и это не считая пробуждения тех, про которых вам рассказал фамильный дух. А вот это уже плохо. Они могли быть как представителями школы, так и белыми драконами. В любом случае, встречаться с обеими этими группировками я бы сейчас совершенно точно не хотел. Нужно как можно быстрее забирать сестру и уходить отсюда. Как раз в этот момент особенно мощный огненный шквал пролетел мимо меня, походя чуть не спалив мне волосы. Очевидно, сделать задуманное будет ой как непросто. Мысленным приказом я вызвал вокруг себя несколько десятков земных сфер. На текущем уровне мне уже не нужно находиться непосредственно возле земной почвы, чтобы создать эти сферы. Пускай это и требовало чуть большего количества времени. Я выдохнул, приводя скачущие в голове мысли в порядок. Одинокий ткнулся в руки, говоря о том, что он готов идти со мной в любую авантюру. Духовный клинок крывался в бой. Но в этом парне я совсем не сомневался. Впрочем, это ещё не всё. Седьмой, на этот раз мне потребуется твоя помощь. Расчитывайте на меня, носитель. На моём текущем уровне и при поддержке седьмого я смог призвать больше полусотни сфер, которые медленно сновали вокруг. И на этот раз они значительно отличались. Используя базовые познания магии земли Золотого мира, вкупе с силой преобразования пространства под действием движения отчаяния, мне удалось значительно укрепить сферы и сделать их по-настоящему страшным орудием за счёт вкрапления заклинаний управления стихией. У этой формы заклинаний имелось лишь пара недостатков, но очень существенных. Требовалось некоторое время на создание всех сфер и просто огромная концентрация разума, чтобы управлять ими. Не будь у меня магического конструкта, очень сомневаюсь, что такая форма была бы когда-нибудь доступна мне. По моим примерным подсчётам, эффект двух использованных движений окончательно должен пропасть в течение 2-3 минут. Должно хватить. Очередной взрыв, раздавшийся со стороны поворота, и я вижу, как охваченная пламенем фигура с силой ударяется об одну из стен коридора неподалёку от меня. Слышу болезненный вскрик и вижу, как она затихает, рухнув на пол. В ту же секунду бросаюсь вперёд. Ну что, погнали? Сферы точно живые закручиваются в бешеном танце вокруг меня, и тут же сталкиваюсь с безумным стариком. Секунда, и два вызванных мною шара под ударами кулаков превращаются в прах. Быстрый урод. Единым слитным движением наношу удар в несколько ключевых точек противника: два в колено, один в голову, в плечо и корпус, в затылок и спину, и одновременно с этим стремительный взмах одиноким по горлу. Молниеносная Эльдара способна и без какого-либо труда убить. В тот же миг чувствую, как сферы, посланные в атаку, превращаются в пыль. Старику ударяется остановить их, и в очередной раз духовный клинок силой ударяется о небесный металл одного из кастетов. Так вовремя подставленных воинам И тут же контратака настолько быстрая, что я не успеваю среагировать на неё. Одна из сфер в самый последний момент успевает преградить путь кулаку стайка, разлетаясь в пыль. Спасибо, седьмой. Мой удар клинком из нижней позиции также оказывается парирован и сразу из десяток земляных шаров разрывает силу стайка. Опять чувствую привкус крови во рту. Даже несмотря на то, что по мне не попали, я всё равно получил урон. Настолько невероятная аура силы вокруг воина опоры мира. Не думаю, что смог бы выдержать против него и минуту, если бы до этого Алиса не потрепала его. Сильнее сжимаю зубы. Я смогу. Слышу безумный смех старика, сумасшедший, как есть сумасшедший. Ну так и получай. Все оставшиеся в целостности сферы рванули вперёд и одновременно с этим я вместе с седьмым привёл в действие одно из заклинаний, разработанных с помощью конструкта и щиту вторжения чёрного мира. За миг до того, как шары ударили старика, они взорвались, разлетевшись на тысячи острейших осколков, рванувшихся вперёд. На таком расстоянии уклониться или отразить столько шрапнели не получилось бы даже у повелителя магии. Мой противник настолько жаждал битвы в тесном контакте, что оказался не готов к этому ходу. Тысячи острейших осколков тучей накрыли старика, а я, используя эту возможность, отпрыгнул назад, ощущая приближение усталости. Тело под действием двух полоцентных движений начинало понемногу сдавать. Осторожнее, ваш противник всё ещё опасен. Голос седьмого заставил меня резко двинуться в сторону, и в тот же момент на месте, где я стоял, появилась окровавленная фигура воина, который с силой обрушил кулак на пол, из-за чего по нему тут же пошла сетка трещин. Это же небесный металл. Как такое возможно? Успел подумать я и тут же вновь рванул в сторону, уходя из-под очередной атаки. Старик замер на месте, прямо посреди раскуроченного пола. Его тело было все исполосовано шрапнелью, обильно текла кровь, но при этом воин совершенно не выглядел ослабленным. Он поднялся в полный рост, смотря на меня и продолжая кривить окровавленную улыбку. Я не мог поверить своим глазам. Он получил такой удар и мало того, что пережил его, так еще и такое ощущение даже не чувствовал. Его движения все еще казались столь же быстрыми, как и до моей атаки — В великие произведения ничего более отталкивающего я никогда в своей жизни ещё не видел, прокомментировал увиденное белый тигр, появившийся за моей спиной. "Эй, прынёк!" все так же смеясь, крикнул мне старик. "Ты определённо заслужил от меня похвалы. Давно такого не было, чтобы кто-то настолько слабый мог поцарапать меня. Ты заслужил быструю смерть. Иди сюда, я подарю тебе её". Да пошёл ты, пробормотал я себе под нос, и, уже не сдерживаясь, активировал пятое движение наказание. Первый удар. И я опускаю одинокого из средней стойки, ударяя пространство перед собой. Воздух взрывается между мной и стрикум. Мир разделяется на две половинки правую и левую. Старик поднимает руки в защитной позе и принимает удар костятами. Второй удар. Шквал из звуковых атак обрушивается на моего противника, грозя смять его и уничтожить, но тот лишь одним движением руки умудряется отразить его. Третий удар. Клинок духовного меча окрашивается в алый цвет от количества сосредоточенной магической энергии в нём. В голове шумит кровь. Уже с трудом вижу, что происходит вокруг, и лишь с поддержкой седьмого завершаю атаку. Мой противник оказывается практически вплотную и всё так же счастливо улыбается. Последняя атака таки достала его. Правая рука повисла вдоль его тела под неестественным углом. Похоже, мне удалось сломать ему несколько костей. Четвёртый удар, соединяющий в себе уже активированные два движения и вместе с тем использованное мной ранее воплощение земли. Вливая в него всю оставшуюся магию, одинокий преображается в то самое серебристое копьё с невероятно острым наконечником. Бью им из последних сил. Бить с такой силой, пускай и в просторном, но всё же коридоре не лучшая идея, однако другого выхода нет. На этот раз моя атака настолько быстра, что опережает удар воина. Копьё обрушивается на него и, не встретив сопротивления, протыкает насквозь. Коридор за стариком в одно мгновение превращается в огненный ад. Устала, делаю несколько шагов назад. Нет сил даже нормально идти. Почерневшая фигура старика на месте — Я вижу в его груди глубокую, кровоточащую рану, оставленную одиноким. Но, несмотря ни на что, урод всё ещё стоит на ногах. И эта улыбка ещё не сходит с его лица. Бессмертный старый хрыч. Он принял на себя все четыре атаки, будучи раненым, и всё равно пережил их. А вот это хороший удар, парень, сказал вдруг он. Жаль только для тебя этого всё ещё недостаточно, но ты развлёк меня. Давно я так не веселился. Вдруг старик замолчал, прислушиваясь к чему-то, а я начал медленно отступать к телу лежащей без сознания сестры. Раз уж на моего противника нашло какое-то затмение, грех этим было не воспользоваться. Носитель, я ощущаю очень сильного человека, который появился около нас. сказал седьмой, и одновременно с этим из-за поворота коридора появился никто иной, как сам глава школы в сопровождении двух магов, преградив мне путь к сестре.